Цена десятая. На следующее утро я постепенно возвращался в сознание, качаясь на поверхности сна, и пока не открывая глаз, что-то щекотало мне плечо, и я вспомнил Джеймс. В отличие от нескольких ночей, что я провел лежа рядом с Меридит в Холсворт-хаусе, я мгновенно остро осознал его присутствие. Я открыл один глаз не понимая, подвинуться или нет, но не хотел будить Джеймса. Ночью он перекатился ко мне, а его голова уткнулась мне в плечо, а дыхание сбегало по моей руке с каждым его выдохом. Неожиданная, странная мысль, что я не хочу двигаться, пронзила меня с удивительной ясностью солнечного луча, упавшего наискосок точно мне в глаза. С теплым сонным весом Джеймса в постели мне было естественно, удобно. Комельфо. Я лежал тихо-тихо, думая, чего жду, и понемногу опять задремал. Спал я слишком недолго и неглубоко, чтобы мне что-то приснилось. Вскоре, казалось, через несколько секунд я снова проснулся с неясным ощущением, что рядом кто-то шепчется. Шепот понемногу сгущался, рос и, наконец, разрешился поспешно подавленным хихиканьем. Я приподнялся на локте. Джеймс заворочился рядом, но до конца не проснулся. Я яростно заморгал и, приноровившись к резкому утреннему свету, злобно уставился на сестер. Они мялись на пороге, обе в пижамах. Лея прикусила нижнюю губу, продолжая беззвучно хихикать. Кэрлайн прислонилась к дверному косяку и ухмылялась, глядя на меня. Ее худые ноги торчали из огромной толстовки университета Агая, как спички. «Брысь отсюда, обе», — сказал я. Лея смеялась вслух. Джеймс открыл глаза, прищурился, глядя на меня, потом повернулся к двери, проследив мой взгляд. «Доброе утро», — сказал он. Кэролайн. «Знакомишь нас со своим парнем, Оливер?» «Я». «Иди в пень, Кэролайн». «Джеймс». «Я, Джеймс, рад знакомству с вами обеими». Лея сочла это уморительно смешным. «Кэролайн, признаешься маме с папой?» «Я». «Я серьезно, брысь из моей комнаты». «Кэролайн». «Джеймсу». «Что ты в нем нашел?» «Джеймс». «Издеваешься?» «Оливер мутит с самой горячей девушкой на курсе». Карлайн, с рыжий, Джеймс, с ней самый. Пауза. Лея. Да ладно, я думала, она с Ричардом. Карлайн, да, куда он делся? Я, никуда он не делся. Вон отсюда обе. Я отбросил одеяло, встал с кровати и вытолкал их обеих в коридор. Лея таращилась на меня, словно видела в первый раз. «У Оливер! Скверным театральным шепотом сказала она. «Оливер, а вы с что, правда? Хорош, я об этом говорить не намерен». Я подпихнул ее к лестнице, и она нехотя пошла вниз. Но Кэролайн задержалась, чтобы сказать. «Мама хочет знать, тебя и твоего парня ждать к завтраку? Может, тебе за нас обоих поесть?» Ее улыбка скисла, обернувшись гримасой. Я тут же пожалел о том, что сказал, но извиняться не стал. Она пробормотала что-то похожее на козел и тихонько пошла вниз. Я вернулся в комнату. Джеймс уже встал, рылся в своей сумке. «Значит, это твои сестры, сказал он. Если ему и было неловко, виду он не подал. «Прости». «Да ничего», — ответил он, — «у меня никого, ни братьев, ни сестер. «Ну, не трать время, не жалей». Я покосился на дверь, впервые прикинув, к чему может привести то, что Джеймс здесь. Мне было плевать, что моя родня подумает о Джеймсе, но не плевать, что подумает о них он. По сравнению с отцом, сестры были еще цветочками. «Завтракать будешь?» «Не откажусь. Хочу познакомиться со всей твоей семьей». «Я не отвечаю за то, что они могут тебе наговорить. Ты не спустишься?» «Приду, дай мне минутку», — сказал я. «Найдешь дорогу?» Он просунул голову в горловину чистого голубого свитера. «Справлюсь». Когда он ушел, я быстро натянул свежую футболку и вчерашние треники, вынул из театра зависти закладку, сунул ее в карман. Выйдя на площадку, прислушался к голосам, доносившимся снизу. Судя по звуку, Лея забрасывала Джеймса вопросами о Калифорнии. Мать едва могла вставить слово, но когда ей это удавалось, голос ее звучал одновременно вежливо, озадаченно и с едва уловимым подозрением. С облегчением, подумав, что отец, похоже, уже ушел, я прокрался по коридору в его кабинет, проскользнул внутрь и закрыл дверь. Скверная комнатушка. На столе гудит здоровенный монитор, как исторический зверь в спячке. Я снял трубку телефона, прижал ее ухом к плечу, вытащил из кармана закладку. После катастрофы за праздничным обедом я подумывал на выходные метнуться на Манхэттен. Чистая авантюра, на перспективу встречи с Мередит в пустом пентхаусе, независимо от того, что бы там произошло, была куда привлекательнее, чем затвориться еще на три дня в своей бывшей спальне, прячась от родителей и Карлайн. Но потом на пороге, как некое божественное вмешательство, объявился Джеймс. Телефон громко гудел мне в ухо. Я слишком сильно сжал трубку в глубине души, надеясь, что Мэридит не ответит. «Алло?» Возможно, дело было в расстоянии или в качестве связи, но голос у нее был нетвердый и рассеянный, словно она только что проснулась. От одной низкой нотки ее голоса у меня в животе вспыхнули угли. Я взглянул на дверь. Убедиться, что она закрыта. Мэридит, привет. Э это... это Оливер», — сказал я. «Слушай, тут вчера ночью Джеймс свалился, как снег на голову. Я понятия не имел, что он едет, но не могу же я его тут бросить. Думаю, с Нью-Йорком не получится». Короткая, пустая тишина. Потом Мэридит сказала. «Ну, конечно».